Книга записана Storytel. Storytel — жизнь в историях. Иоана Хмелевская «Всё красное» читает Дарья Блохина. Действующие лица, живые, мёртвые и потерпевшие. Алиция — невероятно гостеприимная хозяйка дома. Зося — подруга Алиции, приглашённая провести скучный отпуск в её доме. Павел, сын Зоси, молодой человек, только что окончивший школу. Эдик, старый поклонник Алиции, приехавший по её приглашению, но раньше назначенного срока. Лешек, друг Алиции, приехавший без приглашения. Эльжбетта, дочь Лешика, самостоятельная молодая дама, в Дании проездом. Эва, красавица-полька, жена датчанина, постоянно проживающая в Дании. Рой, муж Эвы, обожающий жену сверх всякой меры. Анита, журналистка, ведущая весьма активный образ жизни. Генрих, датский муж Аниты с ангельски спокойным характером. Гер Мультгорт, датский полицейский сознанием польского языка. Казик, жертва любви к Эльжбетте. Тип в красной рубашке. Таинственная личность, то и дело путается по ходу действия. Владя, знакомый Алиции, вроде бы приглашенный ею вместе с женой. Марианна, швейцарская жена Влади. Агнешка, неприятельница Эльжбетты, приглашённая Алицией вынуждена. Тётя. Поразительно энергичная датская старушка, вовсе не приглашенная. Кенгуриха. Австралийская родственница, проявляющаяся только в телефонных разговорах, зато в самое неподходящее время. Грета. Датская кузина Алиции, вызывающая противоречивые чувства. Бобусь. Сначала друг, а потом враг Алиции, прибывший из Англии. Белая глиста. Любовница Бобуся, приехавшая из Польши. Фрухансен. Домработница Алиции, безвинная жертва собственной фамилии. Торстен. Племянник Алиции, чрезвычайно приятный молодой человек. Совершенно посторонний мужчина, которого просто подвезли на машине. Херберт. Сын знакомых Алиции, неспосланный провидением. Анна-Лиза. Жена Херберта. Авторша. Подруга Алиции, приехавшая по ее приглашению, но с опозданием. Действие происходит в Дании. аллерот вовсе не значит все красное», — раздраженно возразила Алиция. «Не понимаю, как такая идиотская мысль пришла тебе в голову». Вот чуть ли не первые слова, какими встретила меня моя лучшая подруга, когда я сошла с поезда на маленькой датской станции аллерот Мы с Алицией стояли на привокзальной площади в ожидании такси. «Умей, Алиция, угадывать будущее, она наверняка еще бы энергичнее восстала бы против моего перевода названия Алерот. «А что значит?» — спросила я. «Рот красный. Алле... все». «На каком языке хотела бы я знать?» «На среднем, между немецким и английским». «Ах, среднем!» «Скажи на милость, чем набит твой чемодан?» «Твоим бигасом, твоей водкой, твоими книгами, твоей колбасой». «А своего там у тебя ничего нет?» «Как же?» «Пишущая машинка. Рот» означает «красное» и «баста». Я так решила. «Ничего подобного». «Рот» означает нечто вроде вырубки. Знаешь такой вырубленный лес? Рос лес, а потом вырубили, и не стало леса. Подъехало такси. Шоферу удалось затолкать в машину и мой багаж, и нас с Алицей. Ехать было всего минуты три — Но неимоверная тяжесть чемодана совершенно исключала всякую мысль о возможности добраться пешком. А я продолжала отстаивать свою трактовку перевода. «Рот» — значит «красный», и все это знают. А о дурацкой вырубке никто не слышал. Раз не стало, то и говорить не о чем, а ли «рот» означает «все красное». «Сама ты красная!» — вспылила Алиса. «Не веришь? Посмотри в словаре и перестань молоть ерунду!» Бросалось в глаза, что она вообще была какая-то нервная и излишне легко раздражалась. Почему, я не успела узнать, так как время в пути у нас целиком заняло все красное. А когда приехали, оказалось, что дом Алиции переполнен гостями и поговорить с ней не было никакой возможности. Тем более, что я сходу заразила их всем красным, и они сразу же согласились с моей трактовкой. Это ухудшило и без того плохое настроение Алиции. «Располагайся, помойся с дороги, вообще делай, что хочешь, только оставь меня в покое», — сказала она раздраженно. «С минуты на минуту должны явиться остальные гости». «Остальные гости?» Не требовалось особой наблюдательности, чтобы понять, я угодила на какое-то на редкость грандиозное сборище. Вот только пока не ясно, кто из гостей проживает в доме, а кто гость приходящий. Из проживающих же кто приехал надолго, а кто лишь на несколько дней. Информацию я получила от Павла, сына Зоси, нашей общей с подруги. Сама Зося, неимоверно замотанная, была по уши занята на кухне, и у нее не нашлось ни секунды для общения со мной. «Когда мы приехали, Эльжбетта уже тут жила», — просвещал меня Павел. «И сейчас живет. Эдик приехал сразу же после нас, три дня назад, Олешек сегодня утром. Приходящих четыре штуки. Они-то с Генрихом и Эва с этим». Ну, как его? Роем. Алиция психует, мать психует, Айдек пьет. Все время? Похоже, все. А сегодня садом и гамора по какому случаю? Обмываем лампу. Какую еще лампу? Такой фонарь на длинной ножке для садика. Ну, знаешь, вроде торшера. А поставили эту лампу на террасе. Алиции на именины подарил ее, кажется, Энс. А может быть, еще какой родственник. Хочешь, не хочешь, пришлось поставить. На террасе. Датское обмывание уже состоялось, сегодня наше, польское. Прибыли ожидаемые гости, и я с радостью встретилась с Эвой и Анитой, которых не видела почти два года. Обе очень похорошели. По сравнению с подчеркнутой беленькой Эвой, сильно загоревшая худенькая Анита с большой шапкой черных вьющихся волос выглядела мулаткой. Ее датский муж Генрих, обычно добродушный и спокойный, показался мне как будто немного вздрюченным рой датский Мушевы, высокий худой очень светлый блондин беспрестанно открывал в улыбке ослепительные зубы и смотрел на жену с еще большим обожанием чем два года назад я подумала похоже Эва хорошеет в атмосфере окружающих ее нежных чувств а Анита в атмосфере скандалов и ссор каждый свое после ужина Гости переместились на террасу, и торжество достигло апогея. Виновница торжества светила красным светом на высоте не более метра от земли, освещая лишь ноги расположившихся вокруг нее в креслах гостей. Большой приплюснутый абажур, черный сверху, не пропускал вверх ни малейшего луча света, так что головы и бюсты сидящих тонули в глубоком мраке, и все остальное пространство также окутывала непроглядная чернота. Экспозиция из одних пурпурных ног, лишенных своих хозяев, представляла весьма странное, но тем не менее эффектное зрелище. И еще я подумала, что это торжество по поводу приобретения новомодного светильника лишь тогда имело бы смысл, если бы хоть минутку посидела в его свете с гостями сама Алиция. Ноги представляли самые выигрышные элементы ее фигуры, и Алиция имела полное право демонстрировать их по всякому поводу и без, А тут такой повод. А кто из присутствующих дам мог это сделать? Зося, Анита и Эльжбетта были в брюках, Эва в высоких лакированных сапожках, прикрытых каким-то длинным одеянием до пят. Оставалась я. Но на одну меня тратить целую лампу глупо. Я бы сказала, непозволительная роскошь. Так что Алиция просто обязана была посидеть с нами. Алиция же тем временем без конца курсировала между кухней и террасой с каким-то мазохистским упорством, обслуживая гостей. Я изловила ее в дверях. «Сядешь ты, наконец, когда-нибудь! Меня уже начинает мутить от того, что ты без конца снуешь туда-сюда. У гостей все есть, а если что потребуется, сами себе принесут». Алиция безуспешно пыталась вырваться от меня и удалиться сразу в нескольких направлениях, бормоча при этом – «Апельсиновый сок, кажется, стоит в холодильнике». «Я принесу», — вызвался Павел, внезапно материализовавшись из темноты. «Вот видишь, он принесет. Сядь же, наконец, ради бога!» «Принесет, как же! Он раскроет холодильник и будет пялиться, как в телевизор». «Ну ладно, Павел, принеси сока, а в холодильнике разглядывать нечего». Глаза Павла как-то странно блеснули, и он скрылся в дверях дома. «Дом и сад?» тонули в глубокой темноте. Нарушали ее лишь красный круг под торшером до да свет в кухне, время от времени пробивавшийся в комнату, когда отбрасывалась портьера, прикрывающая вход в кухню. Оттащив на террасу и затолкав ее в кресло, я уселась рядом и потребовала объяснений, чрезвычайно заинтригованной ее замечанием. «Почему Павел обязательно должен пялиться? Что там у тебя в холодильнике такое?» Алиция со вздохом облегчения вытянула ноги и взялась за сигарету. Между креслами на террасе мы порасставляли ящики, пуфики и прочие предметы, исполняющие роль столиков, на которых разложили все нужное гостям. «Да ничего там особенного нет», — ответила она. «Просто холодильник нельзя долго держать открытым, иначе придется размораживать. Надо открыть дверцу, взять что нужно и сразу закрыть» а он раскроет холодильник и примется искать сок. Из темноты внезапно вынырнули ноги Павла, а под лампой появилась его рука с бутылкой молока. «Ты что принес?» — набросилась на сына зося «Не валяй дурака, мы ждем апельсиновый сок». «Ой», — огорчился Павел, — промазал. «Я схватил с закрытыми глазами, Алиция не велела смотреть». «Да не с закрытыми глазами. Можно быстренько взглянуть и вынуть, что надо», возразила Алиция, делая попытку встать с кресла. «Я говорила, что этим кончится». «Ты говорила совсем другое. Сиди спокойно». «Сиди», — Поддержала меня Зося. «Я принесу». Но Павел воспротивился. «Я сам. Теперь уже не промахнусь. Выбор там небольшой». Эва и Анита произнесли одновременно. «Анита, молоко оставьте, Генрих его с удовольствием выпьет». Эва, твои клипсы просто изумительны в этом освещении, ну прямо рубины. Следует заметить, что вот так же, перебивая и не слушая друг друга, говорили и все остальные. Одиннадцать человек толпились вокруг обмываемого светильника и метались в черном пространстве между кухней и террасой. В обычно тихом и спокойном доме Алиции в этот вечер царили шум и столпотворение, поскольку среди гостей находились два аборигена Рой и Генрих, разговор велся сразу на нескольких языках. Воспользовавшись тем, что Алиция на минуту оказалась в кресле рядом со мной, я, улучив момент, тихонько потребовала ответа на вопрос, который интересовал меня с самого начала. «Почему в твоем доме живет столько народу? Ты что, спятила, приглашая сразу такую прорву? Или это просто катаклизм?» «Катаклизм?» — с горечью вырвалось у Алиции. Никакой не катаклизм. Просто каждый поступает так, как ему вздумается. Я все распланировала. Каждый должен был приехать в положенное время, по очереди. Тогда все было бы в порядке. Но им, видите ли, так удобнее. Вот и приезжают, когда захотят. Сейчас очередь Зоси с Павлом, и только они приехали по плану. Эдика я запланировала на сентябрь, а ты, не в обиду быть сказано, должна была приехать еще в прошлом месяце. У нас какой сейчас? Август, середина. «Вот именно! А ты должна была приехать в конце июня!» «Должна была, но не смогла, я влюбилась!» «А Лешек должен был!» Разогнавшаяся Алиция вдруг прервала себя на полуслове. «Что ты сделала?» — спросила она, будто не доверяя собственным ушам. «Влюбилась!» — сокрушенно повторила я. «Как опять? Ты с ума сошла?» «Возможно. Ну что я могу поделать? И в кого же ты влюбилась?» Так, в одного ты его не знаешь. Похоже, тот самый роковой блондин, которого мне гадалка предсказала. Впрочем, это длинная история, я тебе расскажу все как-нибудь в другой раз. Так откуда же взялись Лешик Эльшбетта? и лешек Эльшбетта? Послушай, а он что? Он в тебя тоже влюбился? Вроде влюбился. Хотя я и боюсь поверить. Знаешь ведь, какая я невезучая. Ну так что там с Лешиком Эльшбеттой? Так вот они... А чем дело кончилось? «Ты разлюбила и поэтому смогла приехать ко мне?» «Наоборот, я утвердилась в своих чувствах и поэтому смогла приехать». «Так значит, Лешек? А кто он такой?» «Бог с тобой, ты что, Лешика не знаешь? Отец Эльжбет, и вон они оба сидят рядом с тобой. Кшижановские их фамилия». «Балда, я спрашиваю о твоем хахале. Что же касается Лешика, то он прибыл сюда на яхте на несколько дней, а сама по себе приехала из Голливуда» тоже на несколько дней на будущей неделе отправляется в Стокгольм. Может, на яхте вместе с отцом, я точно не знаю. По правде говоря, они приехали без приглашения, и если бы я их меньше любила... А почему Эдик вместо сентября приехал сейчас? У меня-то уважительная причина, а у него что? А он должен был сообщить мне нечто страшно важное и срочное, не терпящее отлагательства. По крайней мере, он так заявил. Потому и приехал срочно». Вот уже три дня как приехал, а все никак не может сообщить это нечто важное. Все не представляется случай. Почему же не представляется случай? Потому что ему никак не удается протрезветь. Испытывая противоречивые чувства, взглянула я на вытянутые ноги Эдика. Его кресло стояло в некотором удалении от лампы, так что освещены были лишь ботинки и до колен брюки. Ботинки и брюки вели себя спокойно, не производили впечатления пьяных но я-то знала, что в данном случае впечатление может быть очень даже обманчиво. Основным занятием Эдика чуть ли не всю сознательную жизнь было злоупотребление алкоголем. Именно по этой причине в свое время Алиция, не посчитавшись собственными юными чувствами, отказалась связать с ним судьбу, ограничившись сердечной дружбой. А может, теперь юные чувства понемногу возрождаются? А он по-прежнему так же сильно пьет? Интересовалась я, ибо у меня к Эдику был свой интерес. Не прекратил? Еще как пьет! Уже успел высосать половину того, что привез. Со дня смерти Торкиля, датского мужа Алиции, прошло уже столько времени, что Алиция имела полное право проявить интерес к другому мужчине. Однако, если Эдикова склонность к спиртному оттолкнула ее в свое время, вряд ли теперь Алиция пересмотрела свое мнение. Хотя, с другой стороны, она ведь всегда питала к нему слабость. Впрочем, и слабость, и градусы ее дела. У меня же были свои личные причины поинтересоваться Эдиком. И для меня было очень важно, чтобы он хоть ненадолго протрезвел. Я еще собиралась спросить Алицию, не догадывается ли она, что именно хотел ей Эдик сообщить. Но Алиция покинула свое кресло прежде, чем я успела запротестовать и исчезла во тьме. Павел и Зоси все никак не могли найти апельсиновый сок, и Анита отправилась к ним на помощь. Эва вдруг вспомнила, что они с Роем купили сегодня несколько банок разных соков, которые еще не успели вынуть из багажника машины, и погнала Роя за ними. Апельсиновый сок вдруг стал предметом всеобщего интереса. Все только им и занимались. Казалось, все пространство вокруг нас наполнилось апельсиновым соком, и я бы не удивилась, если бы он вдруг пролился на нас в виде осадков. Отыскала сок все-таки Алиция. И не в доме, а в чулане, где она держала запасы пива. С соком, наконец, дело уладилось. Но тут Эльжбетта вдруг почувствовала голод, пошла на кухню и принесла себе бутерброды, да такие аппетитные, что голод немедленно ощутили Павел и Лешек. Алиция помчалась на кухню, чтобы наготовить побольше бутербродов, тем более, что ее уже беспокоило. Чем это Анита так долго там занимается? Зося? принялась искать вторую банку с кофе. Эва, настойчиво требовала для Роя крепчайших польских сигарет «Экстра», пронесся слух, что у кого-то из польских гостей они есть. Анита по ошибке налила Генриху молока в пиво. Вечер явно удался и становился все оживленнее. Гости проявляли невероятную изобретательность по части придумывания все новых и новых желаний, И безжалостно опустошая запасы Алиции, наперебой изъявили готовность принести любые продукты и напитки, так что большая часть присутствующих находилась в неустанном и хаотичном движении. В неподвижности пребывали под красным абажуром лишь три пары ботинок. Две из них принадлежали Лешику и Генриху, которые, сидя в соседних креслах, вели оживленную беседу на потрясающей смеси английского и немецкого – О недостатках и достоинствах разных типов яхт. Беседа была столь увлекательна, что они совершенно не обращали внимания на все остальное. Третья пара ботинок принадлежала Эдику. Он тоже не покидал своего кресла под лампой, запасшись заблаговременно необходимыми напитками, которыми и пользовался в неумеренных дозах. Благо, они находились под рукой. Алиция! Неожиданно проревел он могучим басом, покрывшим царящий на террасе шум. «Алиция, тебе грозит опасность! Почему ты так неосторожна?» Рев прорезал темноту столь неожиданно, вопрос прозвучал столь странно, что все онемели. Издав рев, Эдик тоже онемел, и воцарилась гнетущая тишина. На вопрос Алиция не ответила, может быть, потому что ее в тот момент не было на террасе. «Ну вот, уже набрался!» — послышался откуда-то со стороны дома голос Зоси. «Алиция!» — опять проревел Эдик и для пущего эффекта грохнул кружкой с пивом по ящику, служившему ему столиком. «Алиция, черт возьми, почему ты так неосторожно? В красном свете лампы появились ноги Алиции, которые, по-видимому, донесли об Эдиковых выкриках. Эдик сделал было попытку встать с кресла, но свалился обратно. «Алиция, почему ты...» Затянула свое, но Алиция не дала ему закончить. «Эдик, не дури! Ты перебудешь весь аллерот! Успокойся!» «Почему ты так рискуешь?» <затянула> — упорствовал Эдик. Правда, уже немного тише. «Зачем пускаешь в дом таких людей? Ведь я же тебе писал!» Мрак вокруг красного абажура взорвался разноголосым шумом. Собравшиеся, уяснив состояние Эдика, сочли нужным заглушить его выкрики. «Неизвестно ведь, что он вздумает прорать. Лучше, щадя Алицию, сделать вид, что не услышишь». Усилия девяти человек увенчались успехом. Голос Эдика потонул в общем гамме. лешек кричал Генриху что-то о стенгах и форштевнях. Анита настойчиво предлагала всем доесть два оставшихся бутерброда. Зося голосом Валькирии заставляла Павла открывать бутылки пива. Алиция присела на ручку кресла к Эдику и попыталась его образумить. «Веди себя прилично, ты ведь находишься в Дании. Здесь не принято кричать». «Но я же писал тебе, чтобы ты была осторожна. Я тебя предупреждал, ведь я же писал». «Может, и писал, но я не читала». я вскипел чайник!» — позвала из темноты Эльшбетта. «Ну так я тебе сейчас скажу». Эдик упорно придерживался темы. «Если ты не читала моего письма, я тебе скажу сейчас своими словами. И ему тоже скажу». «А почему ты не прочла мое письмо?» «Потому что оно куда-то подевалось, и я не успела». «Ну хорошо, хорошо, ты все мне скажешь, но не сейчас же, когда у меня гости». «Нет, сейчас же! Вот именно сейчас же!» «Ну ладно, пусть сейчас же, только минутку подожди, пока я приготовлю тебе кофе». Я бестакно подслушивала их разговор, который представлял для меня исключительный интерес. Алиция пошла готовить кофе, а я взялась ей помогать, чтобы она поскорее управилась и продолжила прерванную беседу. Мы быстро приготовили кофе, но потом понадобилось принести сливки, потом сахар, соленые палочки, пиво, коньяк, швейцарские шоколадки и польский сырник, сигареты и фрукты. В освещенном проеме дверей материализовывались из темноты и в ней же растворялись какие-то фигуры — Под торшером появлялись и исчезали какие-то ноги. Эдик получил свой кофе, успокоился и умолк, возможно, утомленный коротким, но изматывающим выступлением. ведь это еще не все», — мрачно сообщила Алиция, опустившись на минуту в кресло рядом со мной. «Еще приедут Влади с Марианной». «Господи, боже мой, и это тоже к тебе?» «Тоже ко мне!» Если до этого Лешек с Эльшбетой уедут, будет где их положить. Если нет, мне придется снять для них номер в гостинице. Того и гляди, у меня кончится постельное белье. Самое же плохое, я не знаю точно дня их приезда, так как они путешествуют». «Где путешествуют?» Автоматически поинтересовалась я, хотя мне было до лампочки, где именно путешествует Владис Марианной. Меня ошеломило это форменное нашествие на аль -Рот. Ужасно, что из своего путешествия они приедут именно сюда. Алиция тем не менее удовлетворила мое любопытство. Кажется, в Бельгии. Ну, тогда и мы в самом деле по пути, ведь из Бельгии в Швейцарию иначе как через Данию не попадешь. Они вовсе не возвращаются в Швейцарию, им надо в Норвегию. Как ты думаешь, он заснул? Я взглянула на пурпурные ноги Эдика. Они были неподвижны. Похоже, спит. Показательные выступления утомили его. Будешь будить или оставишь его так спать до утра? Пока не знаю. Интересно, что он мне писал в своем письме? А ты хоть получила это письмо? Получила, но не прочла. Меня кто-то отвлек, когда принесли почту, а потом письмо куда-то задевалось. У не приложу, куда я могла его сунуть. Пыталась разыскать перед приездом Эдика. Неудобно все-таки, да без толку. Понятия не имею, что он такое хотел сказать. Говорит важное. Но ведь по пьяной лавочке что угодно можно наговорить. Стоит ей сейчас сообщить о моем деле к Эдику. Может быть, оно как-то связано с его выкриками? Да и вдруг сама лица что-нибудь знает. Подумав, я решила пока подождать. Сейчас не самый подходящий момент для серьезного разговора в этой обстановке. Вряд ли она в состоянии уяснить, что бы то ни было. Все равно потом придется повторять. Только лишний труд. Была уже полночь, когда хорошо воспитанная Эва подала сигнал к окончанию вечера, к большому огорчению гостей. Алиция включила свет по другую сторону дома, на двери у калитки. Наконец-то стало светлее. Вся банда вывалилась на улицу к машинам Роя и Генриха. Под торшером остался один Эдик, мирно спящий в своем кресле. «Ну, наконец-то тихо». Измученным голосом произнесла Зося, когда мы с ней вернулись на террасу. «Оставь, я сейчас уберу! Павел, за работу! И включи свет в комнате! Алиция, оставь посуду, говорю тебе! Лучше займись Эдиком!» «Эдика советую приберечь наконец», — сказала я Алиции, собирая на поднос посуду. «Сначала приготовь ему ложе, а потом мы его туда перетащим». «Дайте мне в помощь Павла постель принести», — попросила Алиция с тяжелым вздохом. «Какое счастье, что больше нечего обмывать!» Эльжбетта под нажимом отца приступила к мытью посуды. Мы с Зосей наводили порядок на террасе, Лешек с Павлом перенесли в комнаты часть стульев и кресел и помогли Алиции приготовить для всех спальные места. «Кто спит на катафалке?» Тихонько поинтересовалась я у Зоси, убирая вместе с ней ящики и пуфики, игравшие роль столиков. Спаледик. Также Так же тихо, чтобы не услышала Алиция, ответила Зося. «Но, думаю, сегодня его лучше уложить здесь, на диване». Да катафалка ведь придется тащить его или через весь дом, или потом по лестнице, или через сад, и опять же по ступенькам. Так посоветуй этой Алиции». Катафалк стоял на возвышении в бывшей мастерской Таркиля, в свое время пристроенной им к дому со стороны садика. Разумеется, это был не настоящий катафалк, а просто очень сложной конструкцией кровать, приобретенная заблаговременно гостеприимными хозяевами дома, в заботе о возможных больных гостях. Торжественность и высота этого сооружения, на которое приходилось взбираться как на верхнюю полку в спальном вагоне, неизбежно ассоциировалась с погребальными свечами и запахом ладана. Выглядело это спальное место, прямо скажем, не очень уютно, но при ближайшем знакомстве оказывалось неожиданно весьма удобным. Алиции почему-то очень не нравилось, что мы между собой прозвали его катафалком, поэтому из уважения к чувствам хозяйки мы старались не произносить в ее присутствии этого слова. «Может, ты и права», — согласилась Алиция с Зосей, бросив взгляд на Эдика, спящего в своем кресле, свесив голову. «Пожалуй, так и в самом деле будет проще». «А кто же тогда будет спать на катафалке?» — вырвалось у Павла. «Тьфу, я хотел сказать, на постаменте». «Павел!» — укоризненно прикрикнула на него Зося, подметив гневный блеск в глазах Алиции. «Ну, на этом, как его? Для больных гостей? Операционном столе?» «Павел!» «Ну ладно, молчу, молчу». Я попыталась загладить бестакность Павла. «А кто до этого спал на диване?» «Эльшбета». Зося с готовностью приняла мою помощь. «Поэтому она пусть перейдет на пьедестал, то есть я хочу сказать, на ту кровать». «Эльшбета», — позвала Алиция, обескураженная всеми этими сложностями, «будешь спать в гробу?» «Могу». Ничуть не удивившись, согласилась Эльжбетта, появляясь в проеме кухонной двери с тарелкой в руках. «А у тебя есть гроб?» «Есть. В мастерской». «Какое-нибудь новое приобретение?» — вежливо поинтересовалась Эльжбетта. «Вроде ничего такого у тебя раньше не было». «Было. Катафалк». Алиция ядовито посмотрела на нас. Раз уж они уперлись называть это ложе катафалком, могу я себе позволить сделать следующий шаг? «А, катафалк, ну так бы и сказала. Пожалуйста, я могу спать на этом памятнике. Мне никогда не снятся сны». Поскольку у меня нет никакого опыта в обращении с пьяными, к тому же я жутко устала, ведь прямо с дороги угодила на званный вечер, Я не предложила своих услуг для транспортировки Эдика. Меня не было на террасе, когда Алиция, Зося и Лешек приступили к ней. Из дому я выскочила лишь на крик Зоси, столкнувшись в дверях с Павлом. В свете, падавшем из комнаты, отчетливо предстало смертельно бледное запрокинутое лицо Эдика и его неподвижные, широко раскрытые глаза, уставившиеся в черное небо. Эдик был мертв.